глава 13 вопросы есть волкан сейчас больше походит на хищного зверя чем на человека в нем проглядывает нечто демоническое угрожающая аура по рядам новобранцев пробегает тревожный ропот но пока никто не решается открыть рот Еще свежи воспоминания об изнурительном двухнедельном переходе. И все же смельчак находится. Это холеный, стройный парень с карими глазами и вороными волосами, больше похожий на работника публичного дома, чем на воина знатного рода. Слишком уж смазливая внешность. Недовольно хмурясь, он отряхивает пыль со своей когда-то дорогой одежды, пришедшей в негодность. «Сержант, разрешите обратиться». Произносит он, стараясь скрыть дрожь в голосе. Только бы не ляпнул какую-нибудь глупость, с тревогой думаю я. Меж тем парень удивляет меня неожиданно серьезным вопросом. Как демонам удалось прорвать нашу оборону? Простите за прямоту, но меня это очень беспокоит. Наш клан невелик, поместье расположено близко к линии фронта. Я не хочу, чтобы моя семья или подданные пострадали. Лицо степника чуть смягчается, но не намного. Всему свое время, Щенки, рычит он. Это ваш последний день и последний шанс. Поблагодарите своего товарища. Остальные непонимающе переглядываются. Последний шанс на что? Сержант указывает на юношу и командует: Представься, парень с достоинством кланяется. «Райдо из клана весенней грозы. Рад знакомству». «Отлично, Райдо», — кивает Волкан. «Теперь ты у меня будешь весной или умником». Он хлопает новобранца по спине так, что тот едва удерживается на ногах. На миг сержант высвобождает свою ки и давящая энергия окутывает кореглазово но тот даже не морщится, стараясь сохранить лицо. «Я понимаю, что этот парень...» Не так прост. Несмотря на утонченную внешность, слабаком его не назовешь. Волкан может и на одном этапе со мной, но точно превосходит ступенью, находясь на самом пике Золотого Целиня. Да и в боевом опыте этот звероватый мужик может любому дать фору. Сержант прохаживается вдоль рядов коек, оценивая настроение новичков. На лицах многих знатных юнцов читается откровенное недовольство. Итак. Благодаря весне у вас есть уникальная возможность. Остальные навостряют уши. Это ваш последний день на свободе и последний шанс собрать свои манатки и удрать обратно к мамочке под крыло. Если считаете, что ваши нежные ручки и хрупкое самолюбие не выдержат грядущих испытаний, продолжает Волкан, непременно сделайте это и избавьте меня от лишнего труда а ваших невольных товарищей от смерти, после короткой паузы добавляет он. Потому что здесь, на передовой, вы должны стать нерушимой скалой посреди бурного шторма. Надежной опорой для тех, кто сражается бок о бок с вами. На лицах рекрутов возникает удивление. Никто не ожидал, что простоватый на вид сержант окажется способен на такие тирады. Однако мы все прекрасно знаем, что вы на такое не способны. Ваша вопиющая глупость, беспечная лень и неуправляемая твердолобость станут приговором не только для вас самих, но и для всех окружающих. В бою вы неизбежно ослушаетесь приказа или просто не справитесь с ним и этим подставите своих товарищей, отправив их в раннюю могилу. Аристократам явно не нравится подобная риторика. Насупившись, следят за волканом готовые вот-вот возразить ему. «Думаете, я шучу? Преувеличиваю? Плохо разобрался в ваших характерах? Дерьмо. Да я на фронте провел больше лет, чем вы на этом свете, щенки. Вы, орангом клянусь, стоите на самой границе преисподней. Если сегодня не уберетесь, то с завтрашнего дня любой дезертир будет считаться предателем». Я лично выслежу каждого такого ублюдка и голыми руками вырву его тупую башку вместе с хребтом. Это всем ясно. Его монолог прерывает запыхавшийся солдат, вбежавший в казарму. Сержант теряет к нам интерес. «Разрешите обратиться!» — выпаливает боец. «Пойдем ли поговорим снаружи?» — бросает Волкан и, загородив плечами дверной проем, выходит следом. На прощание он добавляет. Повторять не стану. Умник дал вам шанс. Если сомневаетесь, проваливаете. Завтра вы станете гвардейцами и покинуть полк сможете только вперед ногами. С его уходом дышать становится легче, гнетущая аура рассеивается. Разговоры постепенно возобновляются. Мне повезло, большинство соседей по казарме прошло со мной весь путь и уже признало, что я кое-чего стою. Благодаря успешному руководству разведотрядом, где удалось избежать потерь. В казарме немало и незнакомцев, но помимо моих достижений, о самом Зено, пожертвовавшем мне свой облик, ходит дурная слава, так что связываться со мной вряд ли кто-то рискнет. Впрочем, я и сам не хочу привлекать лишнее внимание конфликтами, пока мы всего лишь новобранцы под пристальным надзором. До сих пор не могу взять в толк, почему Рельнар допустил гибель двух рекрутов. Простая беспечность или нечто большее? Пусть прозвучит цинично, но с точки зрения затяжной войны с демонами, бойцы из знатных кланов куда ценнее простолюдинов, хотя лично для меня все жизни равны. Сейчас же я рассуждаю с позиции военачальника. Подобная расточительность недопустима для командира, ведь обучение адептов занимает много времени, да и не все годятся для него, далеко не все обладают способностями к культивации, поэтому загубить вложенные в тренировки знатных практиков полновесные золотые солей – идея абсолютно идиотская. До отбоя мы продолжаем знакомиться, делясь историями. Во время марш-броска на это почти не было времени из-за сурового темпа, заданного сопровождающим офицером. Я внимательно присматриваюсь и прислушиваюсь к Райдо. Он родом из маленького городка, и его клан «Весеннего грома» совсем невелик. На фоне остальных членов своей семьи умник считается гением. Несмотря на приметную внешность, он, на удивление, дружелюбен и лишен обычного высокомерия столичных кланов. Не будь на нем дорогого наряда, я бы принял его за образованного торговца, не более. В нашей казарме разместилось целая сотня новобранцев. 25 двухэтажных коек с каждой стороны прохода. Им нам предстоит стать полноценным гвардейским подразделением. У входа дежурит один из солдат, который с закатом трижды выкрикивает сигнал отбоя. После третьего раза весь свет в помещении чудесным образом гаснет, вызывая волну недовольства. В академии расписание занятий не было столь суровым. После учебы мы были предоставлены сами себе. Здесь же, в лагере рекрутов, все подчинено армейскому распорядку. Несколько человек, громко возмущаясь, выскакивают наружу, намереваясь высказать свое недовольство дежурному, но назад уже не возвращаются. Мне, в общем-то, нет до них дела, так что я сосредотачиваюсь на отдыхе и быстро проваливаюсь в сон». У меня есть предположение, что именно произошло с этими буянами, застывшими в нескольких десятках метров от казармы, но проверять, естественно, не собираюсь. Не хотелось бы к ним присоединиться. Новый день начинается с трехкратного выкрика «Подъем!». С самого утра разворачивается настоящая драма. Валкан принимается назначать дежурных по казармам, и это становится последней каплей для многих. «Что это за армия такая?» — багровее от гнева орет какой-то крепыш. «Мой род восходит к самому основанию империи!» «Мы вам не прислуга!» — говорит ему симпатичная девица в ярко-красном ханьфу, каким-то чудом сохранившимся в первозданном виде после всех испытаний. Возмущенные голоса сливаются в единый хор, ведь сообща отстаивать свои права проще, а волкан с хищной ухмылкой прохаживается перед строем. С каждой гневной репликой его улыбка становится все шире, грозя вот-вот превратиться в звериный оскал. «Не думал, что мне достались такие неженки!» — рычит сержант, легко перекрывая своим голосом, подобным реву демона, все протесты. «Вы еще скажите, что нам самим придется убираться в казармах!» — врывается кто-то в короткую паузу. Степняк небрежно приглаживает растрепавшиеся волосы и язычно командует. «Бегом! Марш!» Мы послушно переходим на бег, пока лишь топчасть на месте. «Будете бегать от заката до рассвета, пока я не устану», — ухмыляется Волкан. «А теперь вперед, вокруг лагеря». День тянется однообразно, снова на ногах, без воды и пищи. Впрочем, мы практики ки, и такие нагрузки скорее испытание духа, чем тела. И все же к концу дня не все выдерживают. Один за другим бойцы начинают сдаваться, падая без сил. Я пытаюсь поднять ближайшего товарища. «Не надо, я сам!» — отказывается он, делает несколько неуверенных шагов. Но ноги вновь подкашиваются. Не слушая возражения, я подхватываю его и закидываю на плечи. Следом сдается та самая симпатичная девица. Ей на выручку приходит сообразительный Райдо, пристраиваясь рядом со мной. Тяжело дыша под весом женского тела, он все же заводит разговор. «Не о таком я слышал», — бросает он, глядя куда-то в сторону. «Говори прямо», — спокойно отзываюсь я, продолжая тащить на спине обессилившего парня. Тот хрипло бормочет слова благодарности. «Сейчас, вот моя ноша отдохнет», — обещает Райдо. «Дав передышку товарищам, мы отпускаем их и можем поговорить свободно». «Да наслушался я всякого про клан Кровавого моря», — усмехается аристократ. «Только увиденное как-то не вяжется с рассказами». «И что же там болтают?» — сделанным интересом спрашиваю я. «Много чего», — уклончиво отвечает он и пускается в объяснение. Истории о Кровавом море и Зена меня не особо удивляют. Впрочем, для поддержания легенды изображаю искреннее изумление. В Академии покойный носитель моего облика засветился в качестве чрезвычайно надменного и порой жестокого человека. Это я и сам видел. В первый день... Нас оставляют без еды. К вечеру самых крикливых, недовольных волкан назначает дежурными на ночь, и это отрезвляет остальных. Следующие дни проходят в изнурительных физических упражнениях. Если в первый день мы бегали налегке, то со второго нам выдают каменные валуны с веревочными лямками. Таскать их все равно неудобно, особенно на полосе препятствий, и все это под непрестанные насмешки сержанта, который слов не выбирает. «Ну что, цыплята, уже готовы с кудах-тоньем бежать к мамочке?» — Орет он, пока мы, оплетенные грязью, ползем под тяжестью валунов. А Волкан ещё и прыгает по ним, умудряясь не испачкаться. «Шевелитесь, вам не с демонами сражаться, а за лягушками в болото идти. Грязь вас уже победила. Чему мне вас учить, если вы ходить не умеете?» Он приземляется на мою спину, но я напрягаюсь и выдерживаю давление, даже когда сержант выпускает ки. Хотя кое-кто, похоже, уже научился ползать, хмыкает Волкан. Так проходят неделя за неделей. Постепенно тренировки становятся разнообразнее. Нас разбивают на команды для своеобразных спортивных состязаний. У каждой группы есть горка валунов, помеченных разными цветами. Задача — защитить свои камни и умыкнуть чужие. Это требует стратегии и слаженной работы. Одним вечером, когда наш отряд в очередной раз одержал верх в этой игре, Райдо предлагает отпраздновать победу. «Ну что, воины?» — с ехидством обращается он. «У меня припрятана бутылочка огненной слезы. Как насчет того, чтобы пропустить поглоточку в честь нашего триумфа?» «Это та самая, которую угонят из ядовитых ягод из сохшего леса!» Удивленно интересуется белокожий северянин Торвальд. «Как тебе удалось ее раздобыть?» «Места надо знать!» Хитро усмехается представитель весенней грозы. «У меня свои каналы. Ну так что, вы в деле?» «Я пас, качает головой южанин Изаар. «В прошлый раз мы чуть не спалили казарму. Если Волкан узнает, нам крышка!» «Да брось! В прошлый раз обошлось ведь!» — подначивает его умник. «Тем более завтра первая тренировка только в десять. Можно не бояться похмелья». «Говори за себя!» — бурчит Изаар. «У меня от этого пойла голова раскалывается». «Зена, а ты что скажешь?» — Райдос с надеждой смотрит на меня. «Составишь нам компанию? Заодно расскажешь парням пару историй о своих подвигах. Ребята заждались» все взгляды обращаются ко мне я на мгновение задумываюсь с одной стороны пьянка в казарме последнее дело с другой это отличный шанс сблизиться с товарищами и заслужить их доверие а горя оно все белым пламенем ухмыляюсь я тащи свою слезу посмотрим чего она стоит только давай не в казарме а то и вправду спалим тут все к демонам собачьим пойдемте вон к тем скалам там нас точно не заметят Ребята дружно поддерживают идею, и мы, крадучись, выскальзываем из казармы. Торвальд ведет нас к группе валунов у подножия утеса, где мы рассаживаемся кружком. Он достает из-за пазухи глиняную бутыль и торжественно откупоривает ее. По воздуху разносится резкий запах, от которого слезятся глаза и щиплет в носу. Чем-то напоминает отраву, которой краску сводит. Ух и забористая! За будущие победы! Провозглашает Райдо первый тост и делает смачный глоток. Остальные следуют его примеру. Когда очередь доходит до меня, я решительно приникаю к горлышку и еле сдерживаю рвотный позыв, когда обжигающая жидкость проходится по глотке, опаляя внутренности. Несколько мгновений я могу только беззвучно открывать рот, как выброшенная на берег рыба. «Да в моей деревне пойло и то лучше было!» А с непривычки всегда так», — сочувственно хлопает меня по спине умник. «Ничего, сейчас отпустит. Смотри на Торвальда, будто воду пьет». И правда, северянин уже тянется за бутылкой для следующего глотка. Я чувствую, как по телу разливается приятное тепло, а голова начинает слегка кружиться. Постепенно разговор оживляется. Торвальд травит байки о своем родном северном пределе. Изаар рассказывает о бескрайних южных заливах и бухтах о добыче жемчуга и страшных морских духовных зверях. Райдо подливает всем еще по одной и подначивает меня. Ну уже, Зена, твоя очередь, поведай нам о своих приключениях. Только правду, без всякой брехни. Все взоры вновь обращаются ко мне. Язык уже начинает заплетаться. Но выпивка подталкивает вперед. Я принимаю картинно-героическую позу и начинаю повествование. Значит так, слушайте сюда. Дело было в горах. Забрел я туда вместе с товарищем. Хотели мы себя проверить. И столкнулись с духовным зверем поразительной силы. Выглядит как волк, только размером с настоящего дракона. Жуткая тварь. Молнии метает, валуны когтями рвет, энергия такая валит, что камни крошатся. Если бы действовали порознь, там бы и остались, но дрались мы вместе, весьма умело, и я вхожу во вкус и начинаю описывать подробности нашей совместной схватки с Каору против того зверя, щедро приукрашивая детали. Парни слушают, раскрыв рты. То и дело раздаются возгласы. Да ну, не может быть, врешь. Но по мере того, как огненная слеза делает свое дело, скепсис слушателей тает. Вскоре они уже сами начинают подсказывать, какие невероятные техники мог использовать противник. История обрастает немыслимыми подробностями. В какой-то момент мы с Райдо вскакиваем и принимаемся изображать бой, размахивая воображаемыми мечами. Остальные подбадривают нас криками и хлопают в ладоши. И тут из темноты раздается знакомый вкрадчивый голос. «И чему мы так бурно радуемся, господа рекруты?» «Все застывают, обратившись в камень. Из-за скалы вырастает устрашающая фигура Волкана. Уперев руки в бока, он обводит нашу компанию уничижительным взглядом. Так-так, слеза, значит. Мало вам тренировок, много лишней энергии осталось. Ясно. А ну, живо, на полосу препятствий!» Посмотрим, как вы запоете на трезвую голову. Пытаясь не шататься, мы плетемся к полосе под неусыпным присмотром сержанта. Начинается отрезвляющая пробежка, прыжки, ползанье по-пластунски. Но, как ни странно, на душе легко чувствуется, что эта ночная попойка сблизила меня с товарищами больше, чем недели совместных тренировок. И, кажется, даже Волкан это понимает. Мы с Райдо чаще других участвуем совместно в различных спаррингах и тренировках. Пусть он и неожиданно болтлив, но очень надежен. Да и длинный язык товарища имеет свои плюсы. Ему легко удается быть в курсе всех последних вестей. Именно от него я узнаю тревожные вести с фронта. Адепты продолжают гибнуть, даже самые сильные. Совсем недавно оказался уничтожен целый отряд. В редкие свободные минуты перед отбоем наша компания собирается в углу казармы. «Вы слышали новости из главного лагеря?» заговорщическим тоном спрашивает Райдо. «Давай уже, не тяни!» — не выдерживает белокожий северянин. «Убит офицер!» — отвечает умник. «Это все знают!» — отмахивается низкорослый поджарый степняк. «Трипло!» «Ах так?» — вскидывается Райдо. «Может, сам у Волкана спросишь, какого он был этапа развития?» «А ты откуда знаешь? Знал бы, давно сказал!» — рычит Степняк, вскакивая и потрясая кулаками. Они сверлят друг друга серьезными взглядами, но вдруг расплываются в ухмылках и затевают шуточную потасовку, в которой, надо признать, весьма искусны. «Ну, так какого этапа был тот офицер?» — вклиниваюсь я. «Сейчас, Зена, погоди чуток!» — бросает Райдо, блокируя удар и контратакуя. Я ловлю обоих за руки, не давая завершить движение. «Хватит, а то и впрямь покалечитесь!» «Сейчас мы кого-то покалечим!» — в один голос заявляют приятели и кидаются на меня. Я отражаю два молниеносных выпада, двигаясь на грани человеческих возможностей. Уже замахиваюсь для ответного удара, как вдруг звенит колокол. Дежурный новобранец, что есть мочи, горланит на всю казарму. «Общий сбор! Бегом!»